Глава девятая. Рефлексы из прошлого мира передались в этот. Конечно, мозг уже давно отправил команду телу. Да вот только тело это отреагировало позже, чем я планировал. В последний момент я отпрыгнул в сторону. За мгновение до того, как силовой сгусток энергии попал в меня. Силы его было недостаточно, чтобы меня убить. Это я понял только сейчас. Но приложило бы знатно. Возможно, бы даже травмировало. Безрудный все рассчитал, ублюдок. Захотел проучить меня, значит... «Я подумаю, как тебе ответить». Позади завибрировал и заходил ходуном защитный купол, в который попал заряд гиены, а препод густо покраснел. «Аркадий, что происходит?» Накинулся он на хозяина питомца. «Понимаешь, что бы случилось? И тебе и мне досталось бы служба безопасности!» иван Петрович, я здесь ни при чем!» Аркадий выглядел растерянным, прикладывая руку к голове гиены. Та заскулила. Питомец вышел из-под контроля. «Но сейчас все нормально!» «Следить нужно за своим питомцем, это не шутки!» Зарычал препод. «Черкасов, чтобы все в порядке?» Я поставил большой палец вверх в одобрительном жесте. Препод подошел к гиене, приложил к ней какую-то мерцающую указку. «Странно, что это было?» — удивился он. «Питомец вроде в порядке». Я взглянул в сторону Безродного, подмигнул этому засранцу и тот сразу же отвернулся. «Боится?» — «А это уже хороший знак». «Может, в другой раз, Иван Петрович?» — Задачно посмотрел на препода Аркадий. «Давай уж показывай, что умеет твоя гиена, только аккуратно». Преподаватель сжал губы, нахмурился и упер руки в бока. Я заметил, что артефакт безродного перекочевал в руки второго амбала, который спрятал предмет под спортивную куртку. Можете не суетиться, ребятки, я уже все давно понял, кого наказывать. Затем я переключился на гиену. Аркадий заставил своего питомца повернуться к стене, подпитал ее маной, и шерсть на загривке гиены встала дыбом. «Ой, что сейчас будет?» — в предвкушении проговорила симпатичная худышка в облегающем платье. Генер раскрыла пасть так, что аж челюсть щелкнула, а затем издала оглушительный рев. «Гораздо сильнее, чем пять минут назад. Гораздо!» Стена ударила почти невидимая энергия и... Каменную кладку разорвало вместе с металлическими прутьями, стягивающими все в идеальный каркас. Удар был таким сильным, что часть оставшейся энергии вышибла конную раму в двадцати метрах за стеной. «Тильда, стой!» — закричал Аркадий, который не понимал, что происходит. «Ну, я догадался. Теперь видел, что происходит». Для этого всего лишь нужно лет пятьдесят заниматься приручением животных. После воздействия артефакта безродного гиена ненадолго потеряла связь с хозяином. И я сейчас увидел размытую середину связующей нити. Когда паренек влил в свою тильду ману, то решила просто сбежать на волю. Ну да, так и есть. Гиена вырвала поводок из рук Аркадия и мощными прыжками ринулась к окну. «Стой! Куда? Держите ее!» – запаниковал препод. «Беги, спасайся, свобода!» — орал хихикающий крыс. Он явно был на стороне хищника. «Аркадий, какого хрена? Останови ее!» — отрывался Иван Петрович. «Я... я не могу! Она мне не слушается!» Мак побледнелся ужасом, глядя вслед убегающему питомцу. «Чертов идиот! Если не вернешь ее, ты попал, понял?» — разошелся препод. «А если и люди снаружи пострадают, ты сядешь!» «Я же понимал, надо помочь парню». Приготовился остановить опасного зверя. Оценил свои возможности... «Седьмое пекло! Придется использовать почти всю ману, что у меня есть!» За мгновение до того, как зверь выскочил в разбитое окно, я отправил мысленную команду. «Стой! У тебя есть хозяин! Возвращайся к нему!» Ена перед пустым оконным проемом остановилась, как вкопанная. Стряхнула, заскулив, как собака, и медленно побрела обратно. А я с удовольствием заметил, как нить, связывающая тильду Аркадия, засеяла снова. «Фу!» Препод выдохнул и присел на скамью стены. Затем посмотрел на «Аркадия?» — Молодец, что справился. — Это не я, — замотал головы парень. — Как это не ты? А кто ж тогда? — удивился Иван Петрович. Аркадий повернулся к толпе студентов и указал на меня. — Это он сделал. — Значит, все-таки он увидел, как я отправляю ману Тильде. — Ну что ж, не слабый маг, это точно. — Кто, Черкасов? Препод недоуменно уставился на меня. — Ты уверен? — Уверен. Магический след ведет к нему. Аркадий схватил питомца за шинник и повел в сторону клетки. — «Блин, спалился!» В следующий раз нужно быть осторожнее, а то кто-нибудь догадается, что от прошлого у осталось осталась лишь оболочка. Окажется, на месте Аркадия какой-нибудь сильный маг увидит всю мою магическую подноготную. Затем «Здравствуйте, уважаемые экзекуторы! Какой хороший сегодня денек, не правда ли? Уберите только от меня эти раскаленные иглы! У меня на них аллергия врождённая. «Урожденная!» Кто-то из группы рассмеялся, услышав, что это я остановил Тильду. Кто-то уделенно зашептался, а несколько девчонок растерянно заморкали глазками. «Аркадий, ты ошибся!» — выкрикнул Безродный. «Черкасов же слабак! Он с собой не может управлять, не то что питомцем!» «Говори, дружок, скоро тебя все равно ждет возмездие. Я уже понял, как тебя наказать». «Безродный, помолчи!» — вскрикнул Иван Петрович, подошел ко мне и пристально посмотрел в глаза. «Володя, только честно, это ты остановил Гиену. Ты умеешь управлять питомцами?» Он все еще не мог поверить в услышанное. «Ну что ж, придется сознаться. В этой ситуации будет очень подозрительно, если я начну все отрицать». «Умею!» Правда научился совсем недавно», — ответил я, причем чистейшую правду. Ударился головой, и после этого как-то само получается. «Странно, ты меня удивил». Иван Петрович развернулся, додумчиво побрел к двери. «Зайди в мой кабинет через минут десять, нам нужно поговорить». Остальные, косясь на меня, потянулись из зала. «Спасибо тебе за помощь, Володя», — ко мне подошел Аркадий и протянул руку. «Я уж думал, мне конец. Дары страшно представить, что бы случилось, если бы Тильда вырвалась на свободу». — Не стоит благодарностей, — усмехнулся я, обмениваясь с ним рукопожатиями. — Связь с ней разорвалась, вот и решил от тебя сбежать. Аркадий почесал затылок, посмотрел в сторону гиены, уже находящейся в клетке. — Ничего не понимаю, — пробормотал он. — Почему? Я же в нее столько сил вложил. Вкратце ему поведал, что случилось, и парень сжал руки в кулаки. — Ему надо отомстить, — процедил он. — Не переживай, он свое получит, — хмыкнул я в ответ. Аркадий растерянно посмотрел на меня. — Ты меня удивляешь ответил он, затем недовольно сморщился, посматривая в сторону высаженной оконной рамы. «Эх, придется теперь оплачивать ущерб. Да у тебя с деньгами вроде все в порядке. Кстати, расскажи о заработке, а то я в поисках нахожусь». «На питомца в основном зарабатываю», — улыбнулся Аркадий, подойдя к клети и почесав загривок Тильда. Она в ответ довольно рыкнула. «Расскажи, может, и я тоже попробую?» — заинтересованно спросил я, когда мы двинулись в сторону двери. «У тебя есть питомец?» – удивился Аркадий. «Щенок!» – улыбнулся я. «Пока ничего не умею, но скоро его способности должны проявиться». «Понятно. Я больше всего зарабатываю на рудниках», – принялся объяснять Аркадий. «Громогласный рык легко разрушает породу с кристаллами, не повреждая их. Поэтому меня часто нанимают. А еще мы участвуем в различных турнирах». «Интересно, что там?» «За каждую победу – денежный приз. Кстати, слышал, скоро начнется отборочный тур московского турнира питомцев. Один из самых престижных. Мы, Стильды, точно будем участвовать? «Да, слышал», — вспомнил я словобратце. Мы уже вышли на улицу. Заметно похолодало, морсил дождь, и редкие прохожие уже открывали зонты. «В турнире может участвовать любой желающий?» Задал я очередной важный вопрос. «Идея поучаствовать в турнире казалась мне все более заманчивой». «Ходящего питомца не было, но я ставил на живчика. Да, никакой способности он пока не обладал, но пес прогрессирует. Изменился окрас. Значит, скоро что-то должно проявиться». Да любой желающий участвует, кивнул Аркадий. Но отборочный этап пройти не так-то легко. Обычно только одна десятая часть желающих допускается до состязаний. Со всей империей съезжаются маги с питомцами. И многих осеивают на отборочном испытании. А награды? Конечно же, кубки победителям. Ну а в качестве особого ценных призов все что угодно. Это держится в строжайшем секрете, ухмыльнулся Аркадий. Ну и участие это еще повод осветиться. Есть спонсоры и те, кто заинтересован в услугах боевых питомцев. В общем, своего рода реклама». «Реклама? Что это?» — удивился я. Пока еще не все слова из этого мира были мне понятны. «Ты прикалываешься», — засмеялся Аркадий. «Привлечение к себе внимания, что же еще? В общем, если решишь попытать счастье на турнире со своим щенком, обращайся. Помогу, чем смогу». Мы обменялись номерами телефонов и разошлись в разные стороны. Он в сторону пропускного пункта, а я к главному корпусу Академии. «Войдите!» — услышал я голос Ивана Петровича и открыл дверь. Препод сидел... За заваленным письменным столом листал какие-то документы. «А, Черкасов, заходи!» – махнул он рукой. Я сел напротив, к большое кресло. Уж не знаю, о чем пойдет речь, но меня это напрягает. Неужели он заподозрил, что я попаданец? «Владимир, ты меня сегодня удивил», – признался Иван Петрович, затем откинулся на спинку кресла и снял очки. «Можешь объяснить, как у тебя получилось связаться с бывшим питомцем?» «Не знаю», – пожал я плечами. «Увидел разорванную связь и связался». Иван Петрович пристально уставился на меня, будто вновь пытался разглядеть, правду я говорю или нет. Я же выглядел спокойным. Ха, тебе меня не расколоть. Я неплохо умел сдерживать эмоции. И сейчас у меня очень хорошо это получалось. «Допустим, ты говоришь правду», — кивнул он. «Скоро замеры магического потенциала. Мне даже интересно, какой ранг покажет вычислитель. То, что ты сделал недавно под силу лишь мастеру боевых зверей или магу выше уровнем, чем твой на данный момент». «Быстро подключиться, да еще к чужому боевому питомцу, это очень даже непросто!» «Что еще за вычислитель?» «Вряд ли я горел желанием, чтобы меня просвечивали. Сейчас Володя Черкасов был сильнее, чем еще неделю назад, раза в два точно. Но с другой стороны, почему нет? С одной, узнаю свой потенциал». «Я не понял, почему так легко у меня получилось это сделать?» «Развел я руками». «Угу», задумчиво кивнул он. «Ну, можешь идти». Я попрощался и вышел из кабинета. Когда оказался на улице, заметил Безродного. Тот с одним из своих подхалимов направлялся в сторону пропускного пункта Академии. «Вот и попался, дружок», — усмехнулся я, заметив за оградой богато одетую женщину с пушистой белой собачкой на поводке. Она помахала Безродному. Когда мой враг вышел с территории, я остановился напротив встречающей его дамочки. То ли мама, то ли тетка. В общем, какая-то родственница. «Так, теперь телефон. Я достал его из кармана. Блин, как здесь включается видеокамера». Пальцы сами нашли нужную кнопку. Через редкий чистокол металлических прутьев ограждение было все прекрасно видно. Ну что, поехали. Безродный поравнялся с дамочкой и отправил нити энергии собачке. Оставшиеся маны точно хватит на это мелкое животное, да еще и останется. Призрачные нити впитались в мелкую собачонку, когда она справляла нужду у березки. А это забавно. Вот собачка замерла на мгновение с поднятой лапкой. Поучи, придурка, чтоб больше не высовывался, когда я скажу», — велел я. «Ой, что это с ней?» — удивилась дамочка. — А ну, звездочка, иди ко мне! Безродный поднял ее на руки. — Все нормально. Укуси его за нос и не отпускай, — признак казал я. «Аф! А -а -а — Аф! Собачка подскочила в руках моего врага и вгрызлась в его шнобель. Зрелище это будто бальзам на сердце. Вечно посмотрел. — Ага! Оцепись от меня, чертова шавка! — заверещал от боли безродный, пытаясь оторвать злобно рычащее животное, но... Делал себе тем самым еще больнее. «А она мне сейчас нос отгрызет!» «Звездочка, отпусти Сережу!» — заорала женщина, безуспешно дергая за поводок. Безродный боролся с пушистой бестией, схватив ее за холку и оттягивая от себя. Ха -ха, «Ты думал, что так все будет просто?» Собачонка от этого лишь сильнее вгрызалась в нос своей жертвы. «Она сошла с ума!» — верещала хозяйка собаки. «Зовите лекарей!» Дружок Безродного замер в ступоре, не зная, что делать. Затем набрал чей-то номер телефона. Я же продолжал снимать это зрелище, довольно улыбаясь. Убери эту шавку! – орал безродный. Она, она меня не слушается! – всхлипнула в ответ дамочка. Отпускай! – приказал я собачонке, когда безродный начал жалобно пищать, как девчонка. Пушистая хищница разжала челюсти, вновь превращаясь в милую и очень растерянную собачонку. Дуболом безродного уже схватил животное, сжимая его в руках. Я поймал ее! – скрипнул он. Контролирую! — Да хоть законтролируйся, придурок, она уже не представляет опасности. Связующую нить я ведь уже разорвал. — Ох, как же и больно! — схватился за свой нос безродный. — Сынок, у тебя кровь! — вскрикнула дамочка. — Ага, все-таки матушка. — Конечно, она ведь укусила меня! — верещал безродный. Я же спокойно прошел мимо, тихо бросив ему через плечо. — Получай ответку, придурок. — Черкасов! Безродный вытаращился на меня, продолжая держаться за окровавленный и уже распухший нос. «Я убью тебя, понял? Только попадись!» Я даже не обернулся, отдаляясь от места возмездия. «Так тебе и надо, кретин. Будешь знать теперь, против кого прешь». Добираясь пешком до поместья Черкассовых, я вспомнил о разговоре с Аркадием. В ближайшее время нужно заняться щенком, а для этого нужна мана. Много маны. В живчике скрыта магическая сила, для развития которой нужна подпитка. По восточной окраине я могу бродить еще долго. Найду ли я там вход в аномалию? Вряд ли это будет так просто и быстро. В общем решено. Нужно найти ближайшую аномалию в городе и напитаться в ней. Когда добрался до поместья и зашел в дом с порогу услышал чей-то голос из столовой. У нас гости. «Володька, здорово! И двое появился в дверях, как со своего места поднялся крупный мужчина. Распахнув объятия, он пошел на меня. Кто это лицо знакомое? А, -а, -а так это же младший брат отца, Костя, дядя получается. Этот дядя так сжал меня своими ручищами, что я невольно простонал. «Все такой же стройный!» Нашел он подходящее слово и похлопал меня по плечу. «А вы, дядь Кость, такой же сильный!» Усмехнулся, я указываю на его пузо. Ха -ха, вот подлез. За словом в карман не полезешь!» Он потрепал меня по голове и отпустил, возвращаясь за стол. Отец со Славиком тоже были здесь. Если Славик был безучастным гостю, то у главы семейства видок был мрачным. «Он что, не желает видеть дядю?» «Ничего не понимаю». Я устроился за столом. Тихон тут же подсуетился, передо мной появилась тарелка с густым супом и хлеб с нарезанными ломтями салом. «Гришка, я же вижу, что ты бедствуешь». Дядя Костя обвел взглядом столовую и стол, на котором из праздничного была только скатерть. «О пацанах своих подумай. Им же учиться надо». «Пока справляемся», — сухо ответил отец. М -м, «Похоже, младший брат приехал учить отца жизни, и это уже не впервой». «Но что ты вцепился в тот участок?» На «Нахрена он тебе сдался? Ведь сам на нем ничего не делаешь, в аренду не сдаешь и продать не хочешь!» Дядя закинул в рот кусок сала и, прожевав, схватил еще один, показав его отцу. «О, и это, по-твоему, дворянская еда? Сало не устраивает тебя? Ну тогда уезжай! Никто тебя здесь не держит!» — отмахнулся от него отец. «Да я не в том смысле!» — хохотнул дядя. «Я про то, что будут деньги, будет и еда разнообразней. Если хочешь, я могу быть посредником!» «Если ты опять про восточную окраину?» — процедил отец. «Да, про нее!» — кивнул дядя. «Найду тебе хорошего покупателя. Проверю, чтобы все было в ажуре. Найму юристов. А ты всего лишь подпись свою поставишь». «Участок не продам!» — упрямо повторил отец. Ему явно не нравился этот разговор, и он уже покраснел, сдерживаясь от резких слов. «Ну что ты заладил? Не продам, не продам!» — передразнил дядя Костя. «Что ты носишься с ним, как...» «Я сказал, не продам!» Бадя грохнул кулаком по столу. Звякнули чашки на столе, расплескался суп. Наступила тишина, которую нарушали лишь сопения дяди и отца, которые смотрели пристально друг на друга, да звук часовых стрелок на стене. — Ладно, не кипятись, — вздохнул дядя Костя. — Не хочешь, я тебя не заставляю. — Я ж не для этого приехал. Погостить решил у вас недельку. Отдохну от своих, побуду с племянником. Дядя Костя подмигнул нам со Славиком, затем закинул себе еще один кусок сала. «Может, на рыбалку сходим, а? Давно в руках удочки не держал». «Делай, что хочешь, у меня дело по горло». Батя поднялся и заковырял двери. Судя по документам, что я смог подсмотреть в его кабинете с помощью крыса, налоги на землю они маленькие. То есть батя только тратится на тот участок и ничего с него не имеет. И предложение дядьки было, с одной стороны, логичным. Если у самого нет возможности заняться восточной окраиной, то почему бы не продать? Но разве дядя не знал, что на этот клочок земли нападает Аракчеев?» и не понимал, что его сначала надо разведать, прежде чем делать поспешные выводы. Отец точно ему это говорил. Лучше помог в защите от вандалов и разведке той местности. Но он этого почему-то не делает. Почему? Непонятно. Ну что, племеши, пойдем завтра на рыбалку? Где Костя налил себе водочки и замер со стопкой в руке, выжидательно уставившись на нас. А мы со Славиком принялись перечислять список неотложных дел на завтра. Все понятно с вами, махнул он рукой, выдохнув, опрокинув себя очередную порцию спиртного. «Скучные вы!» Когда дядя нас покинул, вышел в спальню, которую ему уже выделил отец, я обратился к Славику. «Слушай, а где находится ближайшая аномалия?» «Мне-то откуда знать?» Пожал он плечами, безучастно уставившись в экран, на котором двигались картинки. «Телевизор. Вроде так называется. В сети посмотри. Там есть программа, которую скачиваешь, и видишь карту в реальном времени». «Программа?» «Не понял я». Славик раздраженно посмотрел на меня, но вытащил свой телефон и нажал в нем на круглый значок, похожий на две молнии. Что такое программы, как и скачивать, устанавливать, я уже знал. Точнее, знал Володя. Мне же нужно было просто покопаться в его памяти. Чуть позже я уже изучал все локации аномалий. Нашел ближайшую, всего в двадцати километрах отсюда. Причем свежая, появилась всего пару дней назад. — На кой черт тебе эти аномалии? — крикнул братец мне вслед. — Много будешь знать, скоро состаришься! — Ухмыльнулся я и поднялся к себе. Радостный живчик бросился на встречу. В его миски я заметил остатки мясной похлебки значит лидия его успела покормить до моего прихода вызов такси сменил деловой костюм на поношенный спортивный, на котором все еще можно надевать на выход неизвестно что находится в той аномалии поэтому лучше поберечь свою одежду затем взял на руки щенка и спустился к уже подъехавшему такси по пути я сказал адрес и неразговорчивый таксист заметно напрягся а через полчаса он притормозил у обочины я огляделся С двух сторон на проселочной дороге возвышался густой лес. Солнце уже пряталось за верхушки деревьев, но еще было достаточно светло. «Дальше не поеду», — упрямо заявил таксист. «Тогда подождите меня здесь», — протянул я ему крупную купюру, и тот кивнул, убирая ее в карман. Через пару минут мы с живчиком семенящим рядом повернули направо. Судя по навигатору, до аномалии оставалось не больше двухсот метров. Вспомнилась аномалия с медведями. Т была закрыта магическим куполом. Но, может, здесь ее не стали закрывать? Или кто-нибудь там есть? Тот, кто контролирует периметр. Все-таки я заметил жилые дома неподалеку, в окнах которых уже загорался свет. Кажется, я на месте. За поворотом показался сияющий магический щит. Черт! Ужели зря приехал? Там кто-то есть, кивнул крыс в сторону купола. У него шевелились усы. Он серьезно нервничал. Кто там? Спросил я у питомца. Я никого не видел. Люди. И что ты сказал? Говорил лысый коренастый тип второму, который был худым и высоким. — Да просто прошел мимо, мне эти разборки ни к чему, — отозвался Тощий. Они вышли из-за деревьев и уставились на нас. Оба мага, судя по исходящей от них энергии, одеты в одинаковые синие костюмы с гербовым перьей на груди. Понятно, значит, они имели отношение к аномалии, что-то вроде службы контроля или технари. — Здесь не место для прогулок, парень, — отозвался Коренастый. — Аномалия рядом. — Да я знаю, это не вы случайно кубол поставили, — спросил я у магов. — Мы? А что? — — ответил тощий. — Мне нужно зайти и проверить своего питомца, — придумал я на ходу. Один из мужчин бородач пожал плечами. — Как хочешь, на аномалии белого уровня внутри ничего нет. — Мне много не надо. Хочу приучить щенка ходить в такие места, а то побаивается. Я поднял живчика на руки, поглаживая по голове. Мужчины переглянулись. — Рискуешь, парень? Даже в белу без защиты лучше не заходить, — хмыкнул коренастый. — Одного такого позавчера вытаскивали, без сознания. — На да, мне есть магическая защита, просто она невидимая, — ответил я. «И ведь не соврал. Благодаря магическим способностям, которые я перенес из прошлого мира, у меня, похоже, был иммунитет к аномалиям, по крайней мере, к слабым». «Ладно, проходи. даем полчаса получаса, не больше», — улыбнулся Тощий, и я сделал шаг, но дорогу переградил коренастый мужик. «Эй, ты не понял, вход платный», — хмурый пристально посмотрел на меня. «Ты в первый раз, что ли, в аномалии?» — хохотнул Тощий. «О, чудак!» «Не просто забыл. Вот», — протянул я несколько купюр. «Этого хватит, надеюсь?» «Ага, вполне». Заблесел глазами коренастый, пряча деньги в карман. «Э, не понял!» — возмутился тощий. «Делим пополам!» «Потом разберемся!» «Проходи, время пошло!» Отошел коренастую в сторону и уже беспрепятственно прошел внутрь, в брешь, который открыл для меня магия. Да, аномалия действительно оказалась очень слабая, энергии совсем немного. Но все же лучше, чем тянуть по капле из-под земли, рискуя снова попасть в смертельный захват опасного монстра. И вокруг пустошь. Лишь какие-то мелкие кристаллы, которые рассыпались в руках, стоило до них прикоснуться. Несмотря на это, в этот раз мне удалось наполнить магический резервуар наполовину. Очень даже неплохо. Я сразу же поделился энергией с щенком. Затем увидел, как крыс жадно поглощает несколько нитей из пространства. Прямо в захлеб! Вот же хитрец. Цыганит у меня ману, а сам запасается потихоньку. Ну и ладно. Он всегда был предусмотрительным. В прошлой жизни однажды, когда мы бродили по одному из подземелья, нажрался магической пыли до такой степени, что его чуть не разорвало. Так что тут лучше его контролировать. Когда я вышел из аномалии, заметил уже нервничающих магов. «Чего так долго?» «На десять минут дольше сидел там положенного», пробурчал коренастый мужик. «Питомец адаптировался», пожал я плечами. «Тут уж я не мог повлиять на это». «Ну да, я же не сказал, какой питомец. У меня их два, а точнее три, но третий охраняет поместье». Крыс довольно мурчал на фоне, пока эти два мага размышляли. «Они думали меня еще развести на деньги? Ну пусть думают, а я пошел». Когда я почти вышел к дороге, услышал позади отчаянный голос тощего. «Эй, ты задержался, надо бы доплатить!» «Я и так заплатил больше, этого достаточно», — ответил я, направляясь к ожидающему меня такси. «Может, разорвать их на части? Или применить ментальное лезвие?» — лениво спросил у меня крыс. «Но ты все-таки кровожадный», — хмыкнул я. «Они никого не обижали. Так зачем их убивать?» «Наглые, потому что», — попытался объяснить крыс. «Херовый аргумент. За это не убивают. Оставь свои фантазии при себе» осадил я питомца. Когда такси отъехало в сторону поместья, я обратил внимание на живчика. Он будто немного подрос. Да и глаза нет-нет, искрились бело-синими огнями. — Уже скоро. — Готовишь работать в аномалии, значит? — поинтересовался бородач. — Ага, будет боевым питомцем. — Хорошее дело, — почесал он, заросший подбородок. — В рудниках без них не обойтись. Но в опасных, конечно, смертность их серьезная. — Откуда знаешь? — покосился я на него. — На одном из таких мой сын по вахтам работает, — объяснил таксист. Говорит, в последнее время много опасных тварей появилось, и питомцы теперь мрут, как мухи. Интересные сведения. О родниках я узнаю информацию в ближайшее время. Как и про темный лес, надо бы найти хоть что-нибудь. Что это за страшилка, которую братец мне пытается напугать? Но в сети об этом ничего не было сказано. Таксист тоже ничего не сказал. Типа страшно там, и все. Зато он немного разговорился, Пока мы ехали к поместью, все уж прожужжало о том, что сам мечтал стать магом, но в его жилах течет кровь простолюдинов. В общем, облом вечерное удивление выдался теплым. Я попросил таксиста остановить у парка, мимо которого прохожу обычно по пути в академию. Пусть живчик в волю побегает, а тут целый день в заперти сидит. Когда я углубился в парк, впереди показались незнакомые лица. Двое парней с очень наглыми рожами. А нет, знакомые, это же Толик с Ромой. Местные беспредельщики. Как мне подсказала память прежнего владельца тела, Володя им денег задолжал. Володя, ты, конечно, уникум. У тебя, видимо, был особый талант лезать в различные неприятности». «О, Черкасов, ты ли это?» Грубо вскрикнул белобрысый Толик, поправив на руке кастет. «Наконец-то мы тебя перехватили!» Живчик зарычал, затявкал, широко расстояв лапы, будто большой и грозный. Ну, точь-точь, динамит в миниатюре. «О, это чё за мелюзга?» — скривился Рома, шмыгнув своим длинным носом. «Да, законченные отморозки. Надо ж было Володе связаться с ними». «Чего вам?» — нахмурился я. «Деньги принёс?» — вперёд вышел Толик. Какие деньги? насторожился я. Ты за кого нас держишь, а? Ромодан пальцем мне в грудь. Должок за тобой, гони три тысячи и проценты столько же. У меня нет сейчас денег, но отдам чуть позже, ответил я. И без процентов. То, что занял, надо вернуть. Какими они бы не были уродами, ну я за порядочность во всем. Но проценты, пфф, это уж слишком. Пусть себе взяток засунут. Парни переглянулись. Не ожидали от меня такой наглости. Ты нам все вернешь до последней копеечки. А мы твои слова еще сверху проценты докинем, поэтому отдавать будешь долго и мучительно. Процедил Толик, криво усмехнувшись и обнажив широкую щербину между зубов. Но пока что мы проучим тебя за твою дерзость. Ага, ответил Рома и в его руке блеснул нож. Он пошел вперед, не спуская с меня настороженного взгляда. Ха -ха, меня такие мне напугаешь. Два счета расправлюсь. Я уже приготовился отбить атаку, но тут щенок сорвался с места и выскочил вперед. Живчик нет! — закричал я, понимая, что может произойти. — Назад! Щенок добежал до мужчины, но не стал нападать и открыл пасть. То, что произошло в следующую секунду, ошарашило всех. Особенно меня.